Глава 13 Кафе «Критерий» стало моим излюбленным местом в Анакалоу. Там я могла отвечать на электронные письма, зависать в интернете и иными способами пропадать в цифровом раю. Я, конечно, разведала обстановку и в местной библиотеке, и в других местах, но «Критерий» обладал важным преимуществом. Кафе было просторным и с огромными окнами на фасадной стороне. Здесь всегда пахло булочками с корицей и кофе, И пару раз в неделю я облавала себя и тем, и другим. После истории с Коконом Ферри наши отношения с Джашером потеплели. Как-то раз, сидя в критерии, я услышала очередной день к входной двери, подняла голову и увидела его. Улыбнулась и помахала. Джашер усмехнулся и направился ко мне, обходя столики. Я захлопнула ноутбук. «Похоже, у тебя зависимость от этой штуки», — сказал он, указывая на мой комп. «Прямо не можешь без него жить». «Не наговаривай на мой любименький компьютер», — фыркнул я с притворной обидой. «По крайней мере, в критерии я могу спрятаться от твоего осуждающего взгляда. Как ты меня нашел?» «Тебя выдал велик», — ответил Джашер, заглянув в мою чашку и сделав глоток. «Точно». Ярко-желтый велосипед «Фейт», оставленный мной на велопарковке у входа в кафе, конечно, просто кричал о моем местоположении, словно неоновая вывеска. «Как дела?» Я оперлась локтями о стол краем глаза, заметив парочку молоденьких женщин за соседним столиком, обративших внимание на Джашера. Чему ты улыбаешься? Спросил Кузен, оглядываясь по сторонам. Ничему, слукавила я, покусывая щеки. Какое такое важное дело подтолкнуло тебя найти меня? Я не искал тебя, просто проходил мимо. Понятно. Жашар поерзал на стуле, запустив руку в капну своих кудрей. Фейт, говорила, тут он покашлял. Я снова улыбнулась. Он произнес ее имя как фея. Это развеселило меня. А сейчас чему ухмыляешься? осведомился он с некоторой досадой. Ничему, просто ты милый. Так что там говорила, Фейт? перевела я тему. Боже, милостивый, пробормотал Джашер, закатывая глаза. Но его щеки прозовели. Так вот. Фейд сказал мне, что с ирландской культурой ты едва знакомы, и тебе, скорее всего, хотелось бы выйти в свет и пообщаться с местными ее представителями». «Так и сказала?» Мои локти подлетели со стола в знак удивления. «Да». Румянец на его щеках стал гуще. Она упомянула летнюю вечеринку в Вейни, и тут он опять замолк, словно смущаясь. «Итак, Джашар Шихан». Я приложила руку к груди, опустила глаза и постаралась получше изобразить южный говор. «Ты приглашаешь одинокую чужестранку на званый вечер, чтобы она могла пообщаться с самыми почтенными жителями Анакалоу!» «Прекрати!» «Отчего же? Меня никогда не ангажировал на летнюю вечеринку столь достойный юноша!» Я склонила голову к плечу и стала обмахиваться лицо рукой, словно веером. «Я сочту за честь посетить этот знаменитый бал в Эйне!» Бал проходит в грязном овраге. Отшутился Джашер. Тебе придется надеть спаги. Его глаза при этом были полуприкрыты, как у раздраженного Гарфилда. И я рассмеялась над этим выражением. Узен украл еще один глоток моего кофе и одарил улыбкой с ямочками. Ты смешная. Знаю. Ты когда вечеринка? Нужно что-то принести с собой. На этих выходных, возможно, тебе пригодится паранжа и палка, чтобы отбиваться от мальчишек. Джашер встал, отодвигая стул. «Ерунда, для этого у меня есть ты», — улыбнулась я. Это был первый комплимент, которым он меня удостоил, и я приняла его. «Так это действительно все, зачем ты пришел?» «Ага, мне надо на лесопилку». «Ну тогда не смей задерживать», — разочарованно протянула я. Джашер вновь закатил глаза, но на этот раз с улыбкой. «Увидимся позже». Я наблюдала, как девушки смотрят вслед уходящему Джашеру а затем с любопытством поглядывает на меня. Снова открыв ноутбук, я спрятала улыбку за чашкой кофе. Погода явно не задалась. Дождь то лил, то моросил, и хотя к вечеру стих было холодно и сыро. Мы ехали по мокрым улицам, подсвеченным фонарями, вокруг которых клубилось туманное сияние. Наконец Джашер припарковал свой грузовичок у обочины. А где же вечеринка? — спросила я, оглянувшись вокруг. Местность походила на пригород. «Вон там». Джошер указал на высокие кривые ворота. Мне не удалось ничего разглядеть из-за каменной стены по обе стороны от створок. «Выглядит жутковато», — весело прокомментировала я, отстегивая ремень безопасности. «Само действие происходит в парке возле руин старой крепости Эйна. Молодежи позволено собираться здесь раз в год, при условии, что к утру они все за собой приберут». Я подняла бровь. Выходят ирландские подростки более ответственны, чем канадские, если они способны после вечеринки убрать за собой даже кусты. В противном случае они потеряют шанс повеселиться без присмотра. Джашер открыл дверцу грузовичка и вылез наружу. Через каменную стену до меня донеслись звуки рок-музыки. Закрыв машину со своей стороны, кузен подошел ко мне. Полагаю, пока что они вполне справляются со своими обязательствами. «Ты приезжаешь сюда каждый год?» Я выскочила из кабины, захлопнула свою дверцу и застегнула молнию ветровки. С собой у меня был пакет чипсов для общего стола и парочка бутылок с напитками. Для Джашера — алкоголь, для меня, благодаря фей дурацкая газировка. В Ирландии можно пить в общественных местах, но только если вам уже стукнуло восемнадцать. Любопытно, насколько строго это соблюдается, и каков, интересно, Джашер, когда немного выпьет. «Боже, нет!» Он, наконец, ответил на мой вопрос, пока мы шли к воротам. «Одного раза мне было достаточно. Я не был в Эйне с лет». Я остановилась как раз перед самыми воротами. «Что?» — сникнув, я уставилась на Джашера. «Значит, тебе не хочется сюда идти. Тогда зачем мы приехали?» Развернувшись, я направилась обратно к грузовику. Джашер схватил меня за руку, смеясь. «Не надо, Джорджа. Все в порядке. Будет весело». Обернувшись с сомнением, я взглянула на кузена. «Мы уже здесь», — сказал он. «Пойдем». «Ты не можешь вернуться в Канаду, не побывав на ирландской вечеринке». Поддавшись уговорам, я прошла с ним через ворота, хотя все еще хмурая и готовая протестовать. Но тут музыка стала громче, до нас донесся добродушный смех. «Вау!» — выдохнула я, когда мы вышли из рощи, и передо мной открылась сцена. «Видишь?» Подбодрил меня Джашер. Это того стоило. В центре черного парка сияла маленькая, но яркая галактика. Справа и слева ее обрамляли высокие деревья. Их тени зловеще колыхались. Гирлянды, напоминавшие наши рождественские, хаотично мигали по всему периметру каменной площадки размером примерно с плавательный бассейн. Огни сходились во множестве направлений в произвольном порядке, освещая танцующих и беседующих внизу людей. За пультом на низкой деревянной сцене стоял диджей, а позади него на большом экране транслировалась психоделическая анимация. Но больше всего меня поразил фон, на котором происходило действо. Я даже временно утратила дар речи. За спинами веселящегося народа возвышались грозные и массивные очертания руин замка. Две огромные башни склонились, словно пьяные, друг к другу, как два черных суровых великана — стоявших на страже вечернего неба. «Это и есть Эйни?» спросила я, переварив впечатление. «Ага. Хм, вообще-то запрещено заходить за эту ограду». Жашер указал на мощную линию цепи сразу за каменной площадью. «Здесь всегда и шпионы из деревни. Возможно, даже не один. Никто не знает, кто именно. Каждый год это кто-то другой». Мы шли по гравийной дорожке через кущи деревьев. Камушки хрустели в нас под ногами, погружаясь во влажную почву. Слабый запах пива ударил мне в нос. «Сколько лет всем этим ребятам?» «Думаю, примерно до двадцати ответил Джашер. «Скоро ты сможешь сама разобраться, какие тут компании». Он был прав. Я пригляделась повнимательнее и выяснила, что на танцполе тусовались незнакомые с бритвой парни и девушки с нежными детскими щечками — Мужчины разной степени бородатости и женщины, выглядевшие на несколько лет старше меня, размещались в некотором отдалении. «Джаш!» — позвал голос из той части толпы, что находилась дальше всего от диджея. Наше внимание привлек парень с медно-рыжей копной волос, который шагал в нашу сторону с удивленной улыбкой. Несколько человек за его спиной смотрели на нас и переговаривались. «Колин!» — поприветствовал знакомого Джашер, и они обменялись крепкими рукопожатиями. «Не ожидал увидеть тебя здесь. Давней к ты не был в Эйне», — сказал Колин и перевел взгляд на меня. «Кто это?» «Моя... Ку подруга из Канады», — ответил Джашер. Умышленное изменение слова, которым он представил меня, не ускользнуло от моего внимания. «Джорджейна, я пришла с дарами», — назвалась я и потрясла пакетом с чипсами. Колин от души рассмеялся и закинул руку мне на плечо. «Добро пожаловать в Ирландию», — сказал он, дыхнув пивным ароматом и протягивая другую руку для рукопожатия. «Не правда ли, ты всегда мечтала о таком вечере?» Я изобразила лучший ирландский акцент, на который была способна. «Ага, отличное местечко, чтобы всласть покутить, если бы только я могла заставить этого парня...» Тут я кивнул на Джашера, «Немножко расслабиться». «Кутить» означало веселиться, дружски болтать и всячески развлекаться в компании. Это был практически максимум моих познаний в специфических ирландских ловечках. Я подмигнул Джашеру, он мотнул головой мне в ответ: Ага. Колин стеснул мое плечо и, указывая бутылкой с пивом на Джашера, притянул меня к себе, а потом заговорчески шепнул на ухо: Этот парень никогда не играл с нами в громы молнии, когда мы были детьми. Все думали, что он немного с приветом, но я-то знаю. Тут он прижал бутылку к груди. «Жашер — крепкий орешек, надежный. Он дал мне работу, когда я был на мели. Да, он такой». Затем Колин поочередно назвал по именам своих друзей, указывая на каждого горлышком бутылки. Большинство из них говорили с таким сильным акцентом и пересыпали свою речь таким количеством сленговых выражений, что порой мне было очень сложно их понять. Я изо всех сил старалась разобрать наиболее смешные фразы, но чаще всего мне это не удавалось». Жашер тем временем болтал со знакомыми парнями, облокотившись на низкий каменный выступ, и сам начал говорить с большим акцентом. Приятно было видеть, что он, наконец, смог расслабиться. Потягивая свой сидор и слушая музыку, я неторопливо разглядывал руины замка. — Потрясающе, скажи! — раздался женский голос где-то в районе моего локтя. Я обернулась и увидела светловолосую девушку с короткой стрижкой. Она была мне по подбородок. «Би...» Попытался я назвать ее по имени, осеклась, понимая, что ошибаюсь. «Эмили?» — улыбнулась она. Мы вместе подошли ближе к руинам, и моя новая знакомая сказала. «Я делала проект об Эйне в начальной школе. Просто помешалась на этой теме. Видишь вон ту бронзовую табличку?» Я заметила то, о чем она говорила. Это была мемориальная доска с надписью, выгравированной на металлической поверхности. Тогда я запомнила каждое имя, начертанное здесь, и все то, что произошло здесь в 1556 году. А что здесь произошло? Мой взгляд остановился на двух полуразрушенных башнях. «Осада!» — произнесла она с какой-то завораживающей интонацией. Эти башни были крепостями. Когда-то они достигали около 85 футов в высоту. И их было больше четыре, но две обращены в руины. А кто вел осаду? Луна тем временем стала почти полной и уже поднималась над руинами, заливая растрескавшиеся камни холодным голубым светом. «Кто же еще? Англичане? Осада длилась всего два дня. Крепость защищали около пятидесяти ирландцев и дюжины испанцев. С ними были также женщины и дети. А сколько было англичан? Шесть сотен. Мы стояли прямо у массивной оградительной цепи, за которой находился мемориал». «Вряд ли это был честный бой. Но ведь ирландцы победили, да?» Я ожидала героической истории о подвиге более слабой стороны, но Эмили отрицательно покачала головой. «Нет. В истории все иначе, чем в кино. Каждый день в течение шести часов Эйни обстреливали из пушек. Это были дольно орудия, они могут пробивать даже толстый камень, если их правильно направить. Англичане приставляли к стенам штурмовые лестницы, испанцы откидывали их» а ирландцы в это время сбрасывали вниз булыжники и полили из ружей. Рассказывает, что ров вокруг крепости был полон обломков и человеческих тел, а стены залиты кровью. У меня побежали мурашки. Я вообразила, что слышу гром пушечной пальбы, крики женщин и грохот осыпающихся камней. На второй день две башни треснули, и огромная стена между ними рухнула, раздавив десятки людей и разрушив защиту. Оставшиеся в живых пытались откупиться деньгами, но были застрелены. «Или преданы мечу?» «И женщины с детьми тоже?» «Спросил я в ужасе». «Нет». Эмили покачала головой и повернулась лицом ко мне в лунном свете. «Их повесили». Я сглотнула. «Чудесная история для праздничного вечера». «Ага, не очень веселая. Но если мы не будем помнить о них, то кто? Вот поэтому я и выучила имена всех погибших». Она взглянула на луну Я начала перечислять старинные гальские имена, загибая пальцы. О Куин, Макдомнейл, О Баойл, Де Паур, Мак Катайн, О Кионг, О Руарк. Я могу продолжить? Пожалуй, не стоит. Нужно вернуться к Джашеру. Спасибо за урок истории. Теперь мне довольно жутко. Эмили рассмеялась. Прости, я правда сильно увлечена нашим прошлым. И это не просто история осады. В XVI веке здесь был крайне важный стратегический пункт. Мы развернулись и вместе пошли к танцполу. Почему такой важный? Спросила я, выискивая Джашера. Как только англичане освоили тактику прорыва крепостной обороны, они повторили этот трюк снова и снова. Гарнизоны Ньюкасла, Раткила, Балидафа и другие пали таким же образом. А потом началась партизанская война. «Потрясающе!» — бросила я, но уже совсем не слушала. Я заметила Джашера и вся похолодела. Что-то пошло не так. Его лицо было бледным, а взгляд метался по сторонам, различая нечто такое, чего я видеть не могла. Продираясь сквозь толпу к Джашеру, на ходу я шепотом ругалась. «Дура! Мы просто идиоты!» Ускоряя шаг, я сказала своей спутнице. «Эмили, прости, мне стоит поторопиться». «Ну, ладно». Ответила она позади меня, явно в замешательстве от моего внезапного побега. Ребята разговаривали с Джашером, и он пытался сфокусироваться на беседе, но у него не получалось. Потому как его рассеянный взгляд блуждал от одной точки к другой, было ясно, что его преследует далеко не одна сущность. «Что с тобой, Джашер?» — заволновался Колин, когда я, наконец, протеснулась к кузена. «Выглядишь так, словно увидел привидение. Джашер». Я прикоснулась к его плечу, его растерянные глаза вдруг обнаружили меня, словно я материализовалась из ниоткуда. Он скинул брови, и на лице его отразилось чувство облегчения. «Джорджа!» — прохрипел он. «Что так?» Заикнулась была я, но тут же остановилась на полуслове и перевела дыхание. Меня бросило в жар. Мне захотелось кричать, но я подавила истерику. «Ребята, простите!» Я развернулась к стоящей компании и заставила себя улыбнуться. Рада была познакомиться с вами, но у меня что-то разболелась голова. Для пущей убедительности я прижала пальцы к вискам и чуть скривилась. Джашер, можешь отвезти меня домой?» Этот спектакль никуда не годился. Притворяться у меня выходило скверно, но мне было все равно. Единственное, что меня по-настоящему заботило, не видеть больше такого выражения на лице Джашера. Он поднялся на ноги и взял меня под руку. Конечно. Мы быстро попрощались с Колином и его друзьями и направились к воротам. Я крепко сжимала ладонь Жашара и вела его за собой. Он начал бормотать что-то на агольском языке, от чего у меня по коже, словно миллионы муравьев побежали. Я понимала, что кузен говорит не со мной. Они преследуют себя? спросила я. Жашар продолжал говорить на агльском, и в его голосе звучала мольба. Только когда мы сели в грузовичок и закрыли за собой дверцу, он ответил мне. «Нет. Слава Богу, они двигаются не слишком быстро и не уходят далеко от места своего обитания». «Сколько их?» Он не отвечал. Я взглянула на его бледное лицо, на бисеринки пота над его бровями. «Джашер». «Я думаю... Эм, семь». Он схватился рукой за волосы, судорожно дыша. «Да, семь». Посмотрев на меня, Джашер вдруг усмехнулся. «Не расстраивайся, Джорджи, я привык к такому». «Ну, может, не к семи сразу, но...» «Зачем ты вообще позвал меня сюда? Ты ведь знал про Эйне, разве нет?» Сердце у меня колотилось от возмущения и досады. «Ага, это мы в школе проходим», — ответил он, разворачивая грузовичок на главном перекрестке Анакалоу и направляясь в сторону дома. Когда мы свернули за угол, я заметила человека, стоявшего поодаль от пятна света, отбрасываемого уличным фонарем. Так, мужской силуэт в мешковатой одежде... На голове у него была нахлобучена кепка восьмиклинка, и это вызвало во мне смутное воспоминание. Что-то знакомое было также в том, как он двигался, словно ожившее чучело или зомби. Я обернулась, когда мы проехали мимо, пытаясь понять, кого он мне напоминает, но мужчина уже остался позади, ничего больше рассмотреть не удалось. Я покачала головой и развернулась к Джашеру, желая вернуться к нашей проблеме. «Я была идиоткой, позволив тебе отвести меня туда». «Полегче, Джорджи», — произнес Джашер уже спокойным голосом. «Мы остановились у последнего светофора перед нашей проселочной дорогой». «Это моя вина, не твоя. Не сердись». «Я не сержусь», — сказала я, немного расслабившись. «Скорее напугана выражением твоего лица. Было жутко». «Ну, наверное, это было глупо». «Но я просто хотел, чтобы ты увезла с собой побольше разных воспоминаний, а не об одном только садоводстве». Он сухо рассмеялся. «О, не волнуйся, теперь ты -то их точно немало». Заметила я с дрожьей, припоминая звук его голоса, когда он говорил «На Гельском с кем-то, кого я не могла видеть». «Обычно в окрестностях Эйны скитаются только один-два духа». Сказал он и вздрогнул. «Интересно, почему сегодня их было так много?» «Может, из-за громкой музыки и толпы людей?» буркнула я все еще несколько разгоряченная. «А чего не хотели?» «Того же, что обычно», — ответил Джашер, когда мы доехали до Сараборна и завернули в темный двор. «Быть услышанными. И некоторых услуг». «Услуг?» — удивилась я по пути к скрытому во мраке дому. «Ага. Всяких неожиданных вещей. Хотят, чтобы я передал сообщение их родственникам, которые сами уже давно умерли» или чтобы откопал то, что они когда-то где-то зарыли. Некоторые просьбы его вовсе бессмысленные. Например, посетить концерт от их имени. «Что? Почему?» Пораженная я остановилась «Кто знает, Джорджа?» Жашер вздохнул, и я увидела, что усталость давит его, словно тяжелое пальто. Его красивое лицо осунулось и посерело. «Давай лучше думать о жизни». Он взял мою ладонь и сжал ее. У нас есть оранжерея, и внутренняя жизнь, и мы будем там, когда она откроется миру. А теперь тише. Фейт спит чутко. Мы вошли в прихожую. Жашер остановился и посмотрел на меня в полумраке. «Может, не будем рассказывать ей о том, что произошло сегодня?» Прошептал он. «Почему нет? Вообще-то наш поход на вечеринку был идеей моей тети. Она будет ужасно себя чувствовать». Она не знает масштаба всего этого. Я больше не говорю с ней о призраках. Это моя вина. Я усыпил ее бдительность, навел иллюзию безопасности. Я согласилась выполнить просьбу Джашера и не стала больше расспрашивать его о призраках, но спала беспокойно, всю ночь проворочилась в кровати».